Глава пятая. «Так я вообще-то не говорила. Никогда. Он опять всё переворачивает, как характерно для мужиков. Но сейчас нет смысла это всё вспоминать и ворошить. Я ничего не докажу такому, как Анзор. Но вот объясниться хочу. Он не должен домысливать того, что нет, а никакой грязи в моей жизни до вчерашнего вечера не было. Даже не знаю, с чего начать». Искренне перебирая в голове факты в унисон с монотонным дёрганем края простыни, который всё ещё до ушей прикрывает моё тело. Сначала, пожалуй. Это логично. Хмыкает, так и не разомкнув руки, сцепленные замком на груди. Ну, полтора года назад я приехала в Дубай. Вижу, как его лицо сначала загорается гневом, а потом какой-то злорадной досадой. Типа, что и требовалось доказать. Но не для того, о чём ты сразу подумал. Не было у меня никаких папиков и содержателей. Никого не было. Сама я всё решала. Просто подумала, что нужно открыть своё дело. Почему Дубай? Прямо скажем, далеко не самое лучшее место для построения своего дела молодой девки. Потому что тут была Катька. Помнишь Катьку? Моя подружка из института, помнишь? Она сказала, что поможет. После смерти мамы у меня никого особо не было. Подружки мои из Иваново все разъехались. Одна вышла замуж за военного, другая сама непрекаянная. В Москве ищет, куда приткнуться. тогда Мне казалось, что Дубай — лучший вариант. Все сюда едут счастье искать. Анзор словно бы слушает меня поверхностно. Морщится. Мать умерла? Умерла. Говорю чувствую, что горло начинает щипать. Не хочу сейчас об этом. Понимающе кивает. Соболезную. Первое искреннее слово за всё время нашего общения после разрыва. Без превосходства, презрения и раздражения. Ты закончил институт? Снова отвожу глаза от его прямого вопроса. Сейчас временно заморозила учёбу. Так получилось. В академии. Бакалавриат окончила. С магистратурой. но ну, была на заочном, а сейчас... Он вдыхает и выдыхает шумно. Переводит резко глаза на меня от окна. «Ну что, Рад? Нашла-то счастье?» Тут же снова отворачивается. Закуривает. Нервничает. Я тяжело вздыхаю. Игнорирую его прямой ироничный вопрос. Я с месяц штудировала местный рынок и приняла решение пустить свои сбережения на открытие кондитерской. Кондитерской? Оглядывается он на меня удивленно. Рада, ты с ума не сошла? Причем здесь ты, кондитерская? Ты хоть один торт в жизни испекла? Прости, но пока все, что ты говоришь, звучит как бред неадекватного человека. Либо ты мне врешь, либо и правда того. Причем тут испекла или нет? Раздражённо машуя рукой. Не слушает меня, как всегда. Вопрос был не в том, чтобы что-то делать руками, а подключить свои мозги. И как, подключила? Иронизирует, а я всё больше злюсь. Подключила. В висках вибрирует нарастающее напряжение и с самодовольством. Ещё как подключила. Узнаешь, закачаешься. Хочу всё ему рассказать про свой успех так сильно, что даже захлёбываюсь от эмоций. Отчаянно дико хочется, чтобы он понял, что я не... Не ничтожество, каким он меня воспринял в логовой проклятого мамдуха Я наняла двух неплохих поваров из Средней Азии. Решила их вопросы с миграционной. Нашла помещение. Катька тоже помогла с этим. Помнишь Лавика? Они вместе все эти годы. Он риэлтор элитной коммерческой недвижимости здесь. Наша первая локация была крохотной и проходной, в торговом центре. Я всё красиво оформила. Сама ездила к бангладешцам на рынок. Находила в три раза дешевле детали декора, которые в других местах продавались очень дорого. На третий месяц вышло в ноль, но... Понимала, что этого мало, чтобы удержаться на плаву, особенно в Дубае. Короче, хотелось какой-то такой идеи, знаешь. Вот чтобы ноу-хау. Открытие, как у учёных. И... Вдруг меня пропёрло. Страшно представить, на что могло тебя пропереть в кондитерском деле. Иронизирует. Ну-ну. Набираю воздуха в лёгкие. Про знаменитый шоколад с арабским десертом с фисташками в виде начинки слышал? Он поражённо смотрит на меня. Даже выражение лица меняется. А я впервые за эти сутки испытываю остро-сладкое чувство торжества. Потому что про этот десерт, порвавший все соцсети и вскруживший голову половине мира, не знает, пожалуй, только мёртвой. Так вот, это я. В смысле? В том смысле, что мы решили придумать что-то такое очень близкое для местной крайне платежеспособной публики, и для иностранцев, любящих всё арабское как часть местной экзотики. Но в то же время нужно было что-то оригинальное. Скажем так, стать соты кондитерской, которая делает арабское кунафе, знаменитый мучной десерт с сахаром и маслом, посыпанный фисташками. Не хотелось. Да и вывозить этот десерт из страны сложно. К транспортировке он непригоден. А что любят вывозить, если мы говорим про кондитерские изделия? Правильно, конфеты. Все эти наши грилежи и мишки на севере, красные шапочки. Всё ведь это покрытая шоколадная оболочка, разнообразная начинка. Идеальный сувенир, подарок. Вот так родилась идея сделать этот шоколад с арабским колоритом. Рада. Слышу удивление в его голосе. Даже замешательство. Это, конечно, очень круто даже представить не мог, что за этим стоишь ты. Все помешались на этом шоколаде, но... Анзора шарашен и подбирает слова. «Как это связано с твоим вчерашним концертом?» и сам просил начать сначала. Осекаю его я. Можно же мне реально чем-то похвастаться? Да и дело не во хвостах. Просто без этой части рассказа он не поймёт все картины. Короче, шоколад пришёлся публике по душе, но мы ведь в Дубае. А кто в Дубае делает по-настоящему большие деньги? Да, Анзор, самая элита. Не просто богатые, а самые богатые. Пресловутый эффект сноба. СНОБ с более высоким уровнем дохода стремится купить то, что не покупают другие лица с более низким уровнем дохода. Мы оба осекаемся, глядя друг на друга. Когда-то в институте с этого самого эффекта СНОБа и началось наше знакомство. Ну, почти с него. Мне хотелось показать, что этот десерт эксклюзивен и селективен. Что далеко не все могут себе его позволить. Вроде бы традиционный кунафе, фисташки, шоколад. А класса люкс. И знаешь, получилось. Грамотный маркетинг задействованием по-настоящему крутых блогеров. Продуманная бизнес-стратегия продвижения. Короче, спустя два месяца моими главными покупателями были уже не рядовые туристы и обычные посетители торгового центра, а члены королевской семьи и миллионеры из Форбс. Мы переехали в другой бутик в сердце Бурдж-Халифа. Интерьер с бангладешского рынка сменился на итальянский дорогой декор. Я подтянула Катьку. Она вела продвижение в соцсетях. Я старалась держаться в тени. Почему? Потому что это я, Анзор. С каких пор меня манит известность? Однажды уже хватило. Псевдоизвестности. Он молчал, просто меня слушая. тот отводил глаза, то снова впивался взглядом, изучая, словно бы зависая на мне. Что он думал? Какой я ему виделась сейчас? Понимал ли он в данный момент, что именно тогда, четыре года назад, заставило его золотого сына президента одной из Кавказских республик, которому были доступны все девушки столицы, потерять голову от простой ботанички из Иваново? Мы оба снова вспоминали то, что не хотели вспоминать. Вот. С этого момента, наверное, можно начинать говорить про возникновение реальных проблем. Снова вернулась к настоящему я. Никто ведь мне не объяснил, что когда ты начинаешь зарабатывать большие деньги, обязательно найдутся те, кто их захочет у тебя отжать. И нашлись. Здесь всё прямо как в Иваново. Без лишних подробностей мне сказали, что если я хочу сохранить прибыльный бизнес, то должна делиться. Не говори, что ты решила не делиться. Поражённый чуть кривит рот в усмешке. Я глубоко вздыхаю. Да, я решила не делиться. Потому что это нечестно. Несправедливо. Неправильно. Рада. Выдыхает он тяжело, закатывая глаза и хмыкая. Ты решила идти против системы? Как же это в твоём стиле? Вот же ты. Снова хмыкает. Неисправимая, а? Я вздёрнула подбородок. Катька сказала, что мне следует поговорить с одним важным чиновником, что он выслушает меня и поймёт. Нашла мероприятие, на котором он будет, пробила мне билет. Мы даже заплатили менеджерша по коммуникациям за то, чтобы меня туда пропустили. Ты же знаешь, что здесь не только воздух продаётся, но даже возможность с кем-то встретиться. И ты. И я оказалась на вчерашнем вечере. Это ведь был солидный с виду фуршет по итогам Эмиратского инвестиционного форума. Он смотрит на меня, потом начинает ржать. Вот просто гогочит, хватаясь за бок. Царапает глазами. То есть ты заплатила сутенёрше, как эскортнице, за право попасть на тусовку в поисках спонсора? Нет. Осекаю его я. Уговор был о том, что я смогу встретиться с этим мужчиной и всё ему объяснить. В том красном платье, которое я с тебя содрал, да? В горле царапает. Отчасти он прав. Ну, платье — да. Но это платье отнюдь не казалось мне вульгарным. Да, яркий цвет. Но силуэт более чем нейтрален. Просто вечернее платье из шёлка. Это не платье проститутки. Я не давала повода. Он хмыкает и снова отворачивается. У тебя всегда были проблемы с пониманием дресс-кода. У меня не было проблем. Это у вас, мужиков, вечные проблемы. Красивая женщина Рада — это всегда источник проблем. Снова колет взглядом. А ты в этом вопросе всегда была очень-очень проблемной девицей. «Наверное, это комплимент?» Скидываю бровь. Рассказ о моем успехе немного вернул мне уверенности. Я даже выдохнула с облегчением, хоть попа и продолжала гореть. Анзор садится на край кровати, кладя руку на коленки. «Рада», — выдыхает устало. «Если бы меня там не оказалось, то все для тебя закончилось бы иначе, ты понимаешь?» «Понимаю, Анзор», — отвечаю искренне. «И потому я действительно благодарна тебе. Бог тебя ко мне послал». Наверное, это была судьба. Последняя фраза явно была лишняя. Он нервно дёрнул кадыком. У меня тоже во рту пересохло. Рваным движением поправила волосы, безалаберно опустив край пододеяльника. И моя грудь резко оголилась. Дёрнулась, подтянула всё снова выше шеи. И всё равно не могла не заметить, что он таки полоснул боковым зрением по мне. «Я пойду», — говорит он сиплый, тут же отворачивается. «А я?» «Что мне делать?» «Моего телефона?» «Его же нет, да?» «Его же нет», — констатирует он, подходя к дверям. «И он пока тебе не нужен во избежание лишних проблем. Прими душ и отоспись по-человечески. Я свяжусь с тобой. Надо понять, как вообще складывается ситуация. Мамдух крайне злопамятен и далеко не так прост, как кажется. Будешь здесь, в моем номере. Это самое сейчас безопасное для тебя место, с учетом моей охраны, которая независима от местных властей. Его номер. Я в его номере». «В его постели?» «Если это твой номер, то... ты...» Анзор распахивает дверь и поворачивается на меня, усмехается. «Не волнуйся, мне есть где проводить время». Дверь за ним тут же захлопывается. И я невольно слышу, как он отдает приказ тому, кто ждал снаружи в лобби. «К Кристине».